Всего одна ложь. Его согревало не одеяло, а тёплое объятие мальчонки Джерри Спинелли, маньяк Магги. Между Ист-Эндом и Вест-Эндом. Париц скоро понял, что Финолю был прав. Не стоило опускаться в путь среди ночи. Правда, на него не нападали из темноты разбойники, и даже дикий зверь ни разу не перебежал ему дорогу, пока он подымался по озаренному лунным светом холму, который указали комедианты. Но откуда ему было знать, какая из бедных крестьянских усадеб, рассыпанных по его склону, та, что ему нужна? На вид они были все одинаковы: маленький дом из серого камня, в окружении олив, колодец, кое-где загон для скота. узкие полоски возделанной земли в усадьбах царила тишина их обитатели крепко спали измученные тяжелым дневным трудом надежда в сердце Фарида таяла с каждой новой стеной и калиткой мимо которых он бесшумно прокрадывался он впервые почувствовал себя одиноко и неуютно в этом чужом мире и хотел уже прикорнуть под ближайшим деревом и поспать до утра как вдруг заметил огонь Вверху на холме сиял огонек, алый, как маковый цвет, который, раскрываясь, тут же начинает опадать. Парит зашагал быстрее, почти бегом, вверх по холму, не сводя глаз с того места, где мелькнул огненный цветок. «Сожи рук!» Между деревьями снова вспыхнуло пламя, на этот раз желтое, как серо, жаркое, как солнечный луч. «Конечно, это он!» Для кого еще станет огонь так плесать среди ночи? Фарид побежал быстрее, тяжело дыша, выбиваясь из сил. Рядом оказалась тропа, ведущая вверх по холму мимо свежих пней. Трава была каменистая и мокрая от росы, но ступать по ней босыми ногами было легче, чем по колючему тимьяну. Вот снова огненный цветок впереди. Теперь Фарид различал в темноте дом. За ним холм поднимался еще выше. Грядки нависали одна над другой, как ступени. Домишка был такой же убогий и простой, как все остальные. Тропа кончалась у невзрачной калитки в каменной ограде высотой по грудь Фариду. Мальчик остановился, и тут же на него, шипя и хлопая крыльями, вылетел гусь. Но Фарид не обратил на него внимания. Он нашел того, кого искал. Сожрук стоял посреди двора и запускал в воздух огненные цветы. Он щелкал пальцами, и они раскрывали огненные лепестки, а падали, выпускали золотые стебли и снова расцветали. Казалось, что огонь возникает из ничего, повинуясь лишь движению рук и голосу сожигука. Он разжигал его одним своим дыханием, ни факелов, ни бутылки, откуда он набирал в рот горючее, ничего из всего снаряжения, которым он пользовался в другом мире, Фарид не заметил. Он просто стоял и заставлял ночную тьму полыхать огненными цветами. Их становилось все больше. Они закружились над ним в бешенном танце, рассыпая искры, как золотые семена, и вскоре сажерука со всех сторон окружали струи текучего огня. Фариду не раз приходилось видеть, как уходит напряжение с лица сажерука, когда тот играет с огнем, но такого счастливого выражения мальчик никогда прежде у него не видел. По-настоящему счастливое лицо. Гусь все еще хлопал крыльями, но Сажирук, похоже, ничего не замечал. Лишь когда Фарид толкнул калитку, птица заверещала так громко, что Сажирук оглянулся, и огненные цветы мгновенно угасли, как и счастье на лице их повелителя. Женщина, сидевшая на пороге дома, встала. Рядом с ней, оказывается, прикорнул мальчик, Фарид только теперь его заметил. Мальчишка не спускал глаз с Фарида, пока тот шел по двору. Зато со жирук так и не тронулся с места. Он молча смотрел на гостя, а у его ног медленно догорали красные угольки. Фарид надеялся увидеть хоть искру радости на знакомом лице, хоть тень улыбки, но она выражала лишь неприкрытую растерянность. В конце концов мужество изменило Фариду. Он остановился. чувствуя, как дрожит его сердце, словно в лихорадке. Фарид. Сажерук подошел к нему. За ним двинулась и женщина. Она была очень красивая, но Фариду было не до нее. На Сажеруке был наряд, который он повсюду носил с собой в другом мире, но никогда не надевал. Черное с красным. Фарид не решался поднять глаза, когда Сажерук остановился в шаге от него. Он опустил голову. И глядел на свои босые ноги. Может быть, Сожерук вовсе и не собирался брать его с собой. Может быть, он заранее договорился с сырной головой, чтобы тот не читал последние строки, и теперь страшно сердится, что мальчик все же пришел, что он неотступно следует за ним из мира в мир. Ударит он его сейчас? Сожерук его еще ни разу не бил. Однажды, правда, замахнулся, когда Фарит нечаянно поджег хвост к Гвину. Как я мог подумать? Что тебе можно помешать ходить за мной по пятам? Фарид почувствовал, как сажерук берет его за подбородок и, взглянув наконец в его глаза, увидел там то, на что уже не смел надеяться: радость. Где тебя насило? Я искал тебя повсюду. Огненные эльфы должно быть подумали, что я рехнулся. С какой тревогой он вглядывался в лицо мальчика, словно опасаясь, не изменилось ли в нем что-нибудь. Как же приятно чувствовать его заботу! Фарид готов был плесать от счастья, как огненные цветы в пальцах Сажирука. Но «Ну、что ж, выглядишь ты похоже как всегда, отметил тот, удивящий черный девалянок. Только что ж ты все молчишь? Уж не остался ли твой голос в другом мире? Фарид улыбнулся. Нет, все в порядке. Он бросил быстрый взгляд на женщину, стоявшую за спиной Сажирука. но меня не сырная голова сюда отправил. Тот просто перестал читать, как только ты исчез. Меня вчитала сюда Мэгги с помощью слов Орфея. Мэгги? Дочка волшебного языка? Да. Но ты-то сам как? У тебя все прошло благополучно?» Сажрук скривил рот в хорошо знакомой Фариду на смешливой улыбке. «Ну, шрамы, как видишь, никуда не делись. Но новых увечий нет, если ты об этом». Он обернулся к женщине. Фариду не понравилось, как он на нее смотрит. Она была черноволосая, почти с такими же темными глазами, как у Фарида, и очень красивая, хотя и старая, то есть по крайней мере по сравнению с ним. Но Фариду она не нравилась, ни она, ни ее мальчишка, ведь он не затем последовал за сожруком в его мир, чтобы делить его здесь с другими. Женщина встала рядом с сожруком и положила руку ему на плечо. Это кто? – спросила она, отвечая Фариду таким же пристальным оценивающим взглядом. Еще одна из твоих тайн. Сын, о котором ты мне не рассказывал. Фарид почувствовал, как кровь приливает к его щекам. Сын Сажерука. Эта мысль ему понравилась. Он незаметно посмотрел на незнакомого мальчишку. Интересно, кто его отец. Мой сын. Сажерук нежно погладил его по щеке. Господи, надо же такое выдумать! Нет, Фарид, огнеглотатель. Он был у меня учеником и вообразил себе с тех пор, что я не могу без него обойтись. И он верит в это так крепко, что следует за мной повсюду, каким бы дальним ни был путь. Вот еще. В голосе Фарида явно звучала обида, хотя он предпочел бы ее не показывать. Я пришел, чтобы предостеречь тебя, и могу уйти сию же минуту, если захочешь. Да ладно тебе, Сажерук удержал его за локоть. Прости, я забыл, как ты легко обижаешься. Предостеречь? От чего? От басты. Женщина прижала руку к губам, услышав это имя, и Фарид начал говорить. Он рассказал обо всем, что случилось с тех пор, как Сажерук исчез на пустынной горной дороге, словно его никогда и не было. Когда он закончил свой рассказ, Сажерук спросил только: значит Книга у Басты, Парид ковырял босым пальцем твердую землю. Да, ответил он подавленно. Он приставил мне нож к горлу. Что я мог сделать? Баста, женщина схватила сожрука за руку. Значит, он еще жив? Сожрук молча кивнул. Ты думаешь, он уже здесь? Думаешь, Арфей его вчитал? Парид растерянно пожал плечами. Не знаю. Когда я от него вырвался, он кричал мне вслед, что отомстит еще и волшебному языку. Но волшебный язык в это не верит, говорит, что Баста был просто в ярости. Сожерук посмотрел на калитку, которая так и осталась открытой. Да, Баста в ярости многое может наговорить. Пробормотал он со вздохом, затаптывая последние угольки догоравшие перед ним на земле. Плохие новости, сказал он. Очень плохие. Теперь не хватало еще только услышать, что ты принес с собой Гвина. Хорошо, что вокруг темно. В темноте ложь не так заметна, как на свету. Фарид постарался изобразить крайнее изумление. Гвин? Нет, я его не принес. Ты же сказал, чтобы он оставался там. И потом Мэгги мне запретила. Умная девочка. Вздох облегчения... вырвавшийся у Сажерука, болью отозвался в сердце Фарида. «Ты бросил там свою куницу?» Женщина недоверчиво покачала головой. «Мне казалось, ты привязан к этому маленькому чудищу, как ни к кому на свете». «Ты же знаешь, какое у меня неверное сердце», — отозвался Сажерук, но его легкомысленный тон не мог обмануть даже Фарида. «Хочешь есть? Ты давно тут?» Фарид прокашлялся. Лоша Гвини сидела у него в горле, как заноза. «Четыре дня», — выдавил он из себя. «Комедианты нас покормили, но я все равно голодный». «Нас?» — в голосе Сожрука мгновенно зазвучало недоверие. «Мэгги! Дочка волшебного языка! Она пришла со мной!» «Она здесь?» Сожрук был поражен. Он посмотрел на него... Застонал и откинул волосы солба. Да, вот уж ее отец обрадуется. А мать? Может, ты еще кого-нибудь с собой захватил? Фарид покачал головой. И где же она? У старика. Фарид кивнул в ту сторону, откуда пришел. Он живет возле замка. Мы встретили его в лагере комедиантов. Мэгги очень обрадовалась, она все равно собиралась его искать, чтобы он отправил ее обратно. Мне кажется, она тоскует по дому, старик. Какой еще старик? Черт тебя подери! Ну, тот писатель. Помнишь с лицом черепахи, от которого ты убежал тогда в... Ясно. Сажерук зажал ему рот рукой, словно не желая больше ничего слышать. Он поглядел в ту сторону, где скрывались за темнотой стены омбры. Боже мой, все краши и краши. А это тоже плохая новость. Испуганно спросил Фарид. Сожерук отвернулся, но Фарид успел заметить, что он улыбается. Конечно, наверное, еще ни одному мальчишке не случалось принести за раз столько плохих новостей, да еще среди ночи. Что делают с такими вестниками несчастья, а, Роксана? Значит, ее зовут Роксана. На мгновение Фариду показалось, что она сейчас потребует его прогнать, но она пожала плечами. Кормят. Что с ними еще делать? Хотя этот не выглядит таким уж истощенным.